Глава 9. Выход из порочного круга. Как паре, тревожно избегающий приблизится к надёжности. Теперь понятно, что все споры сводятся к разногласиям на тему близости. Но что с этим делать? Самое интересное в типах привязанности то, что при всей стабильности они гибкие. Как правило, сохраняются всю жизнь, но могут изменяться. Мы описали, что происходит в паре тревожно-избегающей, если ничего не предпринимать. А теперь расскажем, что им делать для приближения к надёжному типу. Исследования в сфере отношений продемонстрировали, что надёжность заразительна. Хотя у тех, чьи любимые не относятся к надёжному типу, тоже есть надежда. Как оказалось, прайминг — напоминание об опыте надёжности — помогает вернуть это ощущение. Надо вспомнить прошлое отношение с надёжным человеком или образец для подражания с надёжным типом привязанности. Изменяясь в этом направлении, человек конструктивнее ведёт себя в отношениях и замечает улучшение душевного и физического самочувствия. А если так делают оба, результаты превосходят все ожидания. Выбор образца для подражания. Прайминг для надёжности — Наблюдение за окружающими этого типа и их поведением в отношениях. Ищите образец для подражания среди знакомых, прошлых и нынешних. Это могут быть родители, близкие родственники, коллеги и знакомые, обязательно с надежным типом привязанности и соответствующей манерой общения. Выбрав один или несколько образцов, попробуйте подражать им, что они говорят, как действуют в определенных ситуациях на что не обращают внимания и что считают важным, как ведут себя, когда у любимого человека проблемы, и как смотрят в целом на жизнь и отношения. Например, «Однажды я был не согласен с начальником и возразил ему. Он заинтересовался моим мнением, и вместо перепалки получился диалог. Мой лучший друг Джон и его жена Лора всегда поддерживают друг друга». Когда Лора решила уйти из юридической компании и работать в социальной сфере, Джон первым встал на ее сторону, хотя из-за этого пострадал семейный бюджет. Домашний питомец как образец надежности Сюзанна Филлипс, соавтор книги «Совместное исцеление», считает, что нам стоит брать пример с домашних питомцев. В книге она пишет, что, в видя их самозабвенную любовь, Мы миримся с их многочисленными недостатками. Они будут нас по ночам, грызут ценные вещи и требуют постоянного внимания. Но обо всём этом мы не думаем и видим в них только хорошее. Связь с животным — прекрасный пример надёжности. Отношение к питомцу как внутренний ресурс надёжности. Вы не думаете, что он делает что-то вам назло. Не обижайтесь на шалости, пусть не безобидные. Всегда рады ему — даже после трудного дня в офисе, и не хотите с ним разлучаться. Рассмотрите все примеры надёжности, какие, вспомните, и выберите черты, которые хотите перенять. Это ваш образец надёжности. Стремитесь к нему. Модификация рабочих моделей. В сфере привязанности рабочая модель — совокупность базовых убеждений о любви что вас привлекает, что отталкивает, чего вы ожидаете. Иначе говоря, что вас заводит. Для начала рассмотрите свою рабочую модель и поймите, какие мысли, чувства и поступки мешают приблизиться к надёжности. Инвентаризация отношений. Первым делом выясняем, какая модель руководит вашим поведением в отношениях. Вы уже знаете свой тип привязанности — а инвентаризация покажет, как он влияет на мысли, чувства и поступки в быту. Рассмотрим прошлое и нынешние отношения в контексте привязанности. Согласно исследованиям молекулярных механизмов памяти и обучения, вспоминая некий эпизод жизни, извлекая его из глубин памяти в сознание, мы его необратимо меняем. Воспоминания не книги в библиотеке, пыльные и неизменные, это живые и дышащие сущности, И всякое воспоминание о прошлом — продукт многократного редактирования и модификаций, происходящих при каждом воспоминании. То есть нынешний опыт влияет на восприятие прошлого. Инвентаризация привязанности — это пересмотр воспоминаний об отношениях с новой точки зрения. Вы отбросите основанное на негативном опыте ошибочное убеждение и приблизите рабочую модель к надежному типу. Составьте свою таблицу инвентаризации. Уделите ее заполнению достаточно времени, когда никто вам не помешает. И тогда вы составите полную точную картину своей личности с точки зрения привязанности. В левой колонке перечислите имена всех, с кем встречались, даже совсем недолго. Мы рекомендуем заполнять таблицу колонками. Сначала полностью одну, потом другую и так далее. Так вы будете меньше отвлекаться на частности и сосредоточитесь на общей рабочей модели. Пишите как можно подробнее. Во вторую колонку внесите все, что помните об отношениях, какими они были, какие моменты больше всего запомнились. В третьей колонке конкретика. Что именно активировало или деактивировало механизм привязанности? В четвертой колонке опишите свою реакцию. Что вы сделали? что подумали, что почувствовали. Вспомнить это вам помогут подсказки, которые мы приведем чуть позже. Пятая колонка — это важный этап. Пересмотрите опыт с точки зрения привязанности и определите, что повлияло на отношения. На чем основывались ваши реакции, протестное поведение, деактивация или что-то другое. Вам в помощь наши подсказки. В шестой колонке напишите, как ваша реакция, уже с позиции привязанности, вам же и навредила и помешала счастью. Последняя, седьмая колонка для записи новых надёжных способов выхода из ситуаций с использованием модели надёжности и описанных в книге принципов. А теперь подсказки для заполнения таблицы. цепичные мысли, эмоции и реакции тревожного человека. мысли Чтение мыслей. Ну вот, он или она меня бросает. У меня больше никого не будет. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Всё или ничего, я все испортил, испортила. Ничего нельзя сделать. Он или она не может так со мной обращаться. Я ему или ей покажу. Я знал или знала, что что-то не так. У меня никогда ничего не получается. Мне надо увидеться и поговорить с ним или с ней прямо сейчас. Пусть на коленях умоляет о прощении или забудет обо мне навсегда. Если я буду шикарно выглядеть и соблазнительно себя вести, всё получится. Я ему, ей в подмётке не гожусь, с чего он, она захочет быть со мной. Вспоминать всё хорошее, когда отойдёте после ссоры. Вспоминать всё плохое во время ссоры. Эмоции. Грусть. Гнев, страх, досада, бессилие, уныние, безнадежность, отчаяние, ревность, враждебность, жажда мести, вина, самобичевание, непрекаянность, напряжение, унижение, ненависть, неопределенность, смятение, отверженность, меня никто не любит, одиночество. Непонимание, никчемность. Действия. Скандал. Контакт любой ценой. Придирки. Не делать первый шаг к примирению. Угрожать разрывом. Враждебность. Закатывать глаза, выражать презрение. Провоцировать ревность. Изображать занятость. Замкнуться в себе. Перестать разговаривать или повернуться спиной. Манипулировать. Типичные мысли, эмоции, реакции избегающего человека. Мысли. Все или ничего, что и требовалось доказать, он, она мне не подходит. Сверхобобщение. Я так и знал, знала, что близкие отношения не для меня. Он или она мной командует, я этого не потерплю. Приходится все делать так, как он или она хочет, на это я не пойду. Он, она меня душит своей любовью. Мы не созданы друг для друга, иначе такого бы не было. С идеалом x такого бы не случилось. Подозрительность. Он или она специально так делает, чтобы меня раздражать. Он или она просто хочет привязать меня к себе, это не любовь. Фантазия о сексе с другими. В одиночестве мне лучше. Так и липнет ко мне, вот позорище. Эмоции. Замкнуться в себе. Бессилие гнев, сопротивление, никчемность, непонимание, жажда мести, враждебность, отрешенность, пустота. Кругом обман, напряжение, ненависть, самодовольство, презрение, отчаяние, уничижение, непрекаянность, недоверие. Действия. Устроить скандал, встать уйти унижать любимого человека, враждебность, презрительность, критиканство, мысленная или буквальная отстранённость, отказ от физического контакта, уход от разговора по душам, не слушать, игнорировать любимого человека. Действующие принципы привязанности. Тревожный, протестное поведение, средство активации – Любые мысли, чувства и поступки, приводящие к усилению желания быть рядом. Возводит любимых на пьедестал. Ощущает себя ничтожным по сравнению с любимыми. После ссоры вспоминает только хорошее, забыв о плохом. Принимает активность механизма привязанности за любовь. Живет в опасной зоне. Эмоциональные качели и привычка к череде пиков и спадов. Избегающий. Средство деактивации. Путает самодостаточность с независимостью. Поднимает самооценку, принижая любимого человека. Видит только плохое и не замечает хорошее. Подозревает любимых в злых намерениях. Игнорирует эмоциональное состояние любимых. Тоскует о бывших. Фантазирует об идеальных отношениях. Подавляет любовь и другие эмоции. Принципы надёжного типа привязанности. Быть рядом, не вмешиваться, поддерживать, конструктивно общаться, не набивать себе цену, брать на себя ответственность за благополучие любимых, не скрывать чувства, действовать прямо и честно, стараться решать проблемы, не делать обобщение в ходе конфликта, не подливать масло в огонь, вовремя реагировать на плохое настроение любимых. Не помешает привлечь к уполномоченного по привязанности УПП, родственника, близкого друга или психолога. Пользуйтесь возможностью обратиться к кому-то, кто хорошо вас знает в моменты активации или деактивации механизма привязанности, когда разум затуманен. УПП напомнит о деструктивных склонностях и поможет держаться курса на надежность чтобы предотвратить вредные для отношений выходки. После инвентаризации вы получите рабочую модель способы стать счастливее с её помощью. Вы увидите повторяющиеся закономерности и поймёте, почему во время конфликтов выходили из себя и чем раздражали любимого человека. Подведите итоги. Моя рабочая модель. Итоги инвентаризации. Ответьте на следующие вопросы. Какие ситуации активируют, если вы относитесь к тревожному типу, или деактивируют, если вы относитесь к избегающему типу, механизм привязанности? Как неэффективная рабочая модель помешала приблизиться к надёжности? Перечислите основные принципы привязанности в своих отношениях. Вернитесь к инвентарным таблицам и посмотрите на проблему в отношениях с учетом надежного образца для подражания. Как бы он поступил на вашем месте? Что он думает по этому поводу? Что он вам посоветовал бы, зная о проблеме? Как применить опыт общения с ним в конкретной ситуации? Ответы на эти вопросы внесите в последнюю и самую важную колонку. Далее два примера практического применения инвентаризации. Спасительное текстовое сообщение. Во время интервью для книги Джорджия и Генри постоянно перерогивались. По словам Генри, ей ничем не угодишь, что он не сделает, все не так. А Джорджия считает, что брак держится только на ней. Ей приходится бегать за Генри, чтобы спланировать любое дело, и она была инициатором во всем — От покупки подарка его матери до выбора жилья. Она как будто одна за все в ответе. Мы попросили Джорджу определить свою рабочую модель, очевидно тревожную, и она вспомнила одну вещь, которая каждый раз ее расстраивает. Генри вечно некогда поговорить с ней, когда он на работе. Она звонит, оставляет сообщение, но он почти никогда не перезванивает. Вот что Джорджия записала в инвентарной таблице. Имя. Генри. Какими были отношения или какие они сейчас, есть ли закономерности? Я как будто одна, он, кажется, вообще обо мне не думает. Я устала делать всё за двоих. Ситуация, запускающая активацию или деактивацию механизма привязанности, не перезванивает с работы. Моя реакция — мысли, чувства, действия. Я беспокоюсь и место себе не нахожу. Всё думаю, не обидела ли его чем... Сердце заходится. Без конца звоню, с трудом заставляю себя подождать. Когда сам звонит, говорит зло. Рабочие модели и принципы ненадёжных типов привязанности. Активация. Тревога. Волнение. Потребность поговорить с Генри прямо сейчас. Так мой механизм привязанности пытается удержать Генри. Протестное поведение. Демонстративно обижаюсь, когда он звонит чтобы получить внимание и извинения. Что я упустила из-за этих рабочих моделей и принципов. Вместо сближения выходит ссора. Когда он не берёт трубку, я не могу работать, и это при том, что я знаю, что он меня любит. Образец надёжности, соответствующий ситуации и принципам надёжности. Как бы он поступил? Мой психолог Дебби для меня образец надёжности. Она разрешила мне звонить ей всегда, когда мне не по себе. Я лучше потрачу 10 минут на телефонный разговор, чем ты будешь весь день страдать. Но я ей ни разу не позвонила. Мне достаточно, что она готова со мной поговорить. На самом деле, мне, наверное, не надо так часто разговаривать с Генри. Я просто хочу знать, что он был бы рад меня слышать. Своими звонками я нарушаю правила надежной базы «невмешательство». У Генри избегающий тип привязанности. На работе он занят пациентами, а потому звонки и сообщения о Джорджии его раздражают. Перезвонив, он говорит таким тоном, что беседа сразу не ладится. Вот его инвентарная таблица. Имя. Джорджия. Какими были отношения или какие они сейчас? Есть ли закономерности? Не минуты покоя. Джорджия все время требует внимания. Ситуация, запускающая активацию или диактивацию механизма привязанности. Постоянные звонки и сообщения мне на работу. Моя реакция. Мысли, чувства, действия. Досада. Злюсь на навязчивость джорджи Отключаю телефон или отвечаю резко и раздраженно. Рабочие модели и принципы ненадежных типов привязанности. деактивация Вижу Джорджию навязчивой и зависимой. забывая, что она делает это не назло мне, а любит меня и заботится. Отстранённость. Дистанцируюсь, отключаю телефон или отвечаю резко. Что я упустила за этих рабочих моделей и принципов. Когда я прихожу домой, Джорджия расстроенная и мне стыдно. К тому же иногда она звонит по делу, например, спросить, где забронировать столик на вечер, И получается, что она решает одна. Образец надёжности, соответствующий ситуации и принципам надёжности. Как бы он поступил? Мой начальник часто созванивается с женой. Это альфа-пара в нашей больнице. Она тоже заведующая, но в другом отделении. Она звонит даже просто спросить, не забыл ли он сделать зарядку. Они помогают друг другу идти к успеху. Я нарушаю правила надёжной базы «быть рядом». «Мне надо что-то придумать, чтобы быть ближе к Джорджии». После анализа рабочих моделей Генри и Джорджи увидели ситуацию иначе. Генри понял, что, игнорируя потребности жены и высмеивая ее зависимость, портит отношения и делает несчастными обоих. А Джорджи осознала, что протестным поведением только отталкивает Генри, а не приближает, как ей казалось. Обсудив регулярно повторяющуюся проблему, Они подготовились правильно действовать в следующий раз. Генри сказал, что думал о ней в течение дня, но ему просто некогда было отвлечься и позвонить. Джорджи приятно было услышать, что Генри вспоминает о ней, когда ее нет рядом. И согласилась, что он и правда очень занят. Просто ей не нравится разлучаться на целый день. И они пришли к отличному решению — Генри предложил отправлять шаблонное сообщение джорджи каждый раз, когда подумает о ней. Это займет секунду, зато она перестанет тревожиться, и отношения сразу изменились к лучшему. джорджи получив что-то вроде «помню о тебе», успокаивается и спокойно работает, а Генри перестал злиться, поняв, что она вовсе не собиралась портить ему карьеру своим нытьем. Обрати внимание на отношения начальника и его жены, Он убедился, что надёжная база способствует профессиональному росту. Вечерами ни прилипчивость, ни враждебность не вставали между ними, и они с удовольствием проводили время вместе. История с зубной пастой. Сэм очень хотел, чтобы Грейс переехала к нему. Отношения длились уже два года, и он подумывал о следующем шаге. Они почти всё время ночевали друг у друга, зачем же зря платить за аренду? Но Грейс не хотела жить у него. Ей хотелось квартиру по попросторнее, чтобы обживать её вместе. Сэм отказывался. Ему казалось неразумным тратиться, имея своё, пусть и маленькое жильё. Он был уверен, что им будет хорошо, хотя были и сомнения. Раньше он ни с кем не делил квартиру и завёл свои житейские привычки. Однако он часто ощущал одиночество при всей самодостаточности и хотел чего-то большего. Когда Грейс переехала, он почувствовал, что в нем копится напряжение. Иногда к горлу будто подступал комок. Повсюду были ее вещи. На его островок безопасности вторгся чужак. В один прекрасный день его прорвало. Причиной стала зубная паста. Грейс выдавливала ее из середины, а он аккуратно подкручивал кончик. Увидев изуродованный тюбик он вышел из себя и высказал Грейс, что это неаккуратно и неряшливо. Он застал её врасплох. Она старалась особо не хозяйничать и выговор не ожидала. Позже, всё обдумав, Сэм пришёл к выводам, которые изложил в своей инвентарной таблице. Имя. Грейс. Какими были отношения или какие они сейчас? Есть ли закономерности? Я думал, мы подходим друг другу, а теперь не уверен. Наверное, на самом деле я не хочу ни с кем жить ситуация ситуации, запускающей активацию или деактивацию механизма привязанности. Грейс переехала ко мне. Теперь все не так, и она все делает по-своему. Зубная паста стала последней каплей. Моя реакция — мысли, чувства, действия. Расстроился и разозлился. «Нам не стоило съезжаться, я больше не чувствую себя как дома». Она загнала меня в угол. «Ищу недостатки во всем, что Грейс делает». Думая о том, какая она неумеха. Я постоянно не в духе. Рабочие модели и принципы ненадежных типов привязанности. Деактивация. Считаю Грейс бестолковой и навязчивой. Подавляю чувства к ней. Уже не помню, как хотела жить вместе и каким несчастным и одиноким чувствовал себя раньше. Что я упустила за этих рабочих моделей и принципов? У меня дома всё должно быть так, как я хочу. Ей это не нравится, и в отношениях нарастает напряжение. Я рискую потерять Грейса, обидеть единственную женщину, которую люблю. Снова жить одному — значит вернуться к прошлому. Я был одинок и несчастен, поэтому пошел к психологу. Только с его помощью мне удалось завязать отношения. Образец надежности, соответствующий ситуации и принципам надежности. Как бы он поступил? Мой психолог предложил подождать и не делать скоропалительных выводов о своей неспособности жить с другим человеком. Мы просто притираемся. Мой лучший друг живет с девушкой уже год. Они вместе ходят в магазин и ведут хозяйство. Я им очень завидовал, пока Грейс не переехала ко мне. Я нарушаю правила надежной базы о вмешательстве. Для нее это новый дом. Я должен ей помогать, а не стыдить. А вот что написала Грейс. Имя. Сэм. Какими были отношения или какие они сейчас? Есть ли закономерности? Я не поняла, что произошло. Все было хорошо, но с тех пор, как я переехала к нему, он какой-то холодный и придирчивый. Надо было начинать совместную жизнь на новом месте. Ситуация, запускающая активацию или деактивацию механизма привязанности. Постоянная критика от любимого. Моя реакция. Мысли, чувства, действия. Что бы я ни сделала, всё не так. Он меня больше не любит. Зачем я переехала к нему? Мы стали как чужие, не знаю, что делать. Чувствую себя ущербной. Я и правда такая неряха? Думаю, всё кончено. Скоро мы расстанемся. Рабочие модели принципы ненадежных типов привязанности. По одной ситуации сужу об отношениях. Принижаю себя. Сразу думаю, что всё кончено. Погружаюсь в негативные воспоминания и эмоции. Что я упустила из-за этих рабочих моделей и принципов? Опять накаркаю. Я начну огрызаться, он будет расстроенный, недовольный, пока всё на самом деле не закончится. Впав в крайность, я не вижу никаких решений. Образец надёжности — соответствующий ситуации принципам надёжности. Как бы он поступил? «Моя сестра права, сам живёт и работает дома, и я постоянно там нахожусь. Наверное, мы слишком много времени проводим вместе. Стоит найти нейтральную территорию, а притирка неизбежна». Она это сказала, когда съехалась со своим теперешним мужем, и у них тоже поначалу не всё ладилось. «Я нарушаю правила надёжной базы. Мне надо чаще поддерживать Сэма, ему труднее, чем мне». После инвентаризации Сэм понял, что это первое испытание после многих лет одиночества и веры в самодостаточность. Его это поразило, и он обсудил это с Грейс. Грейс испугала, что Сэму трудно привыкнуть к ее присутствию. Теперь она увидела, как ее реакция вредит отношениям. Ей понравилось предложение сестры про нейтральную зону. Подруга Грейс как раз уезжала на полгода, и она решила снять ее квартиру, чтобы заниматься там своими делами, не беспокоя Сэма. Он был тронут ее предложением. Оно принесло ему облегчение, он больше не чувствовал себя притесненным и спокойнее воспринимал перемены в доме. Через полгода Грейс не стала искать другую квартиру. Она почти не появлялась в той, что сняла в субаренду, а они с Сэмом окончательно поладили. Приближение к надёжности — это постоянный процесс. Как вы помните, тип привязанности одновременно может быть и стабильным, и гибким, и приближение к надёжности — это путь, а не цель. С каждой новой проблемой, неприятностью и конфликтом вы получаете новую информацию. Она поможет вырваться из паттернов ненадёжного типа привязанности. Путь к надёжности — не только поиск проблем в отношениях, а ещё и совместной радости. Что вам нравится делать вместе? Гулять в парке, ходить в кино, смотреть телевизор. Используйте это время для близости. Отказ от ненадёжных рабочих моделей изменит взгляд на мир. Доктор Сью Джонсон, основатель эмоционально сфокусированной терапии, продемонстрировала в своей клинической практике и научных трудах, что истинная надёжность в отношениях и признание эмоциональной зависимости от спутника — укрепляет любовный союз как ничто другое. Другой первопроходец в сфере прикладной привязанности доктор Дэниел Сигел, автор книг про обретение надежности, развивающийся разум, родительство наоборот, Майндсайт и многих других. Он разработал уникальный метод для людей с ненадежным типом привязанности и учит их воспринимать свое прошлое как надежное. Поразительно, как всё меняется, если взрослому удается пересмотреть свои детские отношения с родителями. Человек сам становится более сознательным родителем и заодно улучшает другие сферы жизни. В надёжных отношениях выигрывают оба. Тревожные получают необходимую близость, а избегающие приобретает ещё большую независимость. А если надёжность недостижима? Что, если, несмотря на все попытки, из замкнутого круга никак не вырваться? Значит, либо вам обоим не хватает искренности в желании измениться, либо вы неверно прикладываете усилия. Парам, тревожно избегающий не способным приблизиться к надежности, не стоит ожидать, что проблемы сами уйдут. Но мы верим, что знание — сила. Поэтому полезно знать, что причины разногласий кроются не в глупости одного из вас а в несовместимости ваших типов, которая сама по себе никуда не денется. Понимание этого факта меняет самовосприятие. Избегающий постоянно отталкивает тревожного, а для тревожного недостаток близости разрушителен. Мы описывали это в примерах. Скрытность, обвинение в ревности и навязчивости, разные постели и нежелание проводить время вместе. От избегающего человека поминутно получаешь от поведей отказы. Несколько раз пережив такое, ищешь причину в себе. думая, что с кем-то другим любимый человек вел бы себя иначе, не избегал бы близости. И подозреваешь себя в непривлекательности и ущербности. Но осознав, что у всех конфликтов общий корень и потому они, по сути, неразрешимы, видишь себя в другой роли. Теперь ясно, что человек намеренно ищет в спорных вопросах повод не сокращать дистанцию, и будет так поступать всегда и со всеми. Винить себя больше не в чем. Со стороны кажется, что избегающему хорошо, потому что он уединяется по собственной инициативе. Но внешняя невозмутимость не доказывает, что он доволен ситуацией. Избегающим приходится подавлять потребность в привязанности, и в отношениях, по их же словам, они менее счастливы, чем сами по себе. Но обвиняют в этом любимых. Как же они с этим живут? Алана рассказала об отношениях с бывшим мужем Стэном. Все было более или менее нормально, когда он целыми днями пропадал на работе, а в выходные занимался своими делами. Таким образом, они проводили вместе не так много времени. Алана хотела быть ближе и периодически предлагала съездить куда-нибудь. И вот тут все усложнялось. Стэн всегда находил причину не ехать. Повторялось одно и то же. Алана объявляла друзьям и коллегам, что они уезжают, Радовалась, планировала поездку и собирала вещи. А через несколько дней убитым голосом говорила, что в последнюю минуту что-то им помешало, и они никуда не поехали. Сначала работа, потом он заболел, а в другой раз надо было починить машину. Они ругались, потом мирились, до следующего раза. Надежда сменялась болезненным разочарованием. В конце концов они разошлись. Алане никогда не приходило в голову, что поездки не были реальным поводом для ссоры. Дело было в барьере, возведенном между ними с В глубине души она догадывалась об этом, и ее это не устраивало. Бывает, что пары с противоположными потребностями в близости уживаются относительно мирно. Как им это удается? Тревожная сторона смиряется с тем, что некоторые вещи в отношениях не изменятся никогда. И можно либо все время безрезультатно спорить, либо изменить свои ожидания и рассуждать прагматично. Кое в чем любимый человек всегда останется таким, как есть, и нет смысла пытаться его изменить. Не стоит обижаться, если любимому человеку нужно побыть одному, такой уж у него характер. Всем, что хотелось делать вместе, можно заниматься и одному. Если любимый человек не разделяет увлечения, всегда найдутся единомышленники. Они благодарны за всё, что получают, и не думают о том, чего им не додают. Многие после долгих конфликтов на тему близости изменили свои взгляды и нашли оптимальное для себя решение. Дак, 53 года. Каждый день выходил из себя, когда жена возвращалась домой на несколько часов позже. В конце концов, ему надоело, и он решил радоваться её приходу. Он сознательно закончил войну и сделал дом местом, куда хочется вернуться. Натали, 38 лет. Всегда мечтала проводить свободное время с мужем. Через много лет отказов и обид она пересмотрела свою позицию и строит планы без него. Если он захочет присоединиться, что изредка случается, она рада. Но если нет, ничего страшного, пока, дорогой, до вечера. Дженнис, 43 года, замужем за Лари. Он женат второй раз и мало занимается их общими детьми. Дженнис смирилась, что в этом и многом другом он ей не помощник. Она больше не ждет от него участия и не тратит нервы, выслушивая отговорки. У них хронические продолжительные противоречия со спутниками жизни. Они отказались от мечты о близости и смотрят на вещи реально. Это односторонний, а не взаимный компромисс. Зато нет постоянных конфликтов, печали и обид. С новыми ожиданиями ссоры свелись к минимуму. Отказаться от мечты. Считаем ли мы такой вариант оптимальным? Зависит от обстоятельств. Если разногласия по поводу близости постоянные, неустранимые, но тем не менее вы хотите сохранить отношения, то это единственный способ жить в относительном мире. Это гораздо лучше, чем ежедневные скандалы, хотя вы не будете так же счастливы, как те, у кого нет подобных проблем. Если между вами пока нет ничего серьезного, но появились первые звоночки, советуем хорошо подумать, стоит ли игра свеч. Между обычными любовными проблемами и разногласиями о степени близости большая разница. В первом случае пара ищет решение, сближающее их, а во втором или идет нескончаемая борьба, или один из партнеров вынужден во всем уступать. И еще кое-что. Конфликты на тему близости могут доходить до крайности. В следующей главе мы опишем, как это происходит, как вовремя это заметить и, главное, как выйти из такой ситуации.